Илья. Лена приехала на 25-й день после аварии. Адорин пришел домой часа в два ночи после бомбления по улицам Москвы и рухнул спать в комнате родителей, чтобы не будить жену, походу отметив, что уже не удивляется тому, что и не хочется. Утром она его разбудила, накормила завтраком и поехала навещать сына на дачу. А поздно вечером радостно рассказывала Илье, «Тимочка так вырос, загорел. Ему там очень хорошо. Он говорит много новых слов. Я так рада, что он за городом, на природе. Галина Ивановна его каждый день кормит свежим творогом и молоком». «Не Галина Ивановна, а Юля», мрачно возразил Илья, поглощая без аппетита ужин. «Да, Юлечка, спасибо ей огромное. Что бы мы без нее делали? Не мы, Лена, а я. В том-то и дело, что не мы». Он отложил вилку, и устало откинулся на спинку стула. «Ну, прости меня, Ильюша, я действительно не могла приехать, я же объясняла». Она обняла его и, примирительно, извиняясь, погладила по спине. «Я завтра обязательно съезжу, навещу твоих в больнице». «Лен, их не навещать надо», посидев немного у изголовья кровати и сочувственно повздыхав. «Им помощь нужна. Надо их кормить, поить, мыть, надо постель перестилать». Горшки выносить, жратву специальную готовить и таскать, в палате убираться. Это по-другому называется, а не навещать. Я просто не так выразилась. Обиделась на него Лена и отошла к плите. Я поеду и сделаю все, что необходимо. Не надо меня считать совсем уж чёрствой эгоисткой Илья вздохнул и закурил. Действительно, к чему сейчас эти выяснения? Сложилось, как сложилось. Лена дома, родители её вернулись с отдыха, были в больнице, принесли фрукты и цветы. Спасибо. Теперь все наладится. Тимку к тестью с тёщей. Лена ему поможет справиться в больнице, и он, наконец, освободит расковых от своих проблем. Дай мне сигарету, попросила Лена. Ты стала курить? удивился Илья, протягивая ей пачку. Да нет, балуюсь иногда. Чаю хочешь? Она поставила чайник на огонь, села напротив мужа и нервно закурила. «Илья, тут такое дело, Лена никак не могла решиться». «И что за дело?» Жена быстро стрельнула на него настороженным взглядом, но отвела глаза. Затянулась, выпустила дым и сказала, уставившись в темноту окна, «Мне надо ехать в Париж с группой через пять дней». «Так», — протянул он, «Илья, ну прости, прости, так получилось. Ты же справляешься. Тебе расковы помогают. Ну потерпи еще немного. Заплати им в конце концов». «Лен, это наша семья и наши проблемы, а не их». «Да, я понимаю», — скривилась Лена. «Но это особая группа, и я заработаю хорошие деньги. Нам же они сейчас очень нужны». «Сколько мы потратим на лекарства и врачей? Прорву. И дачу ты оплачиваешь». «Лен». Я справлюсь и с лекарствами, и с дачей. Мне помощь нужна, не денежная. Я не вправе вечно рассчитывать на Игоря и Марину. У них из-за моих проблем свои дела летят к черту. Марина уроки отменяет, теряя деньги, и немалые при этом. Игорь из лаборатории бегает, чтобы помочь. Юлька собиралась ехать в Крым, а вместо того сидит с Тимохой. «Ну, Илья, ну, Илья, не обижайся, не злись, это всего на 12 дней». Продержись две недели, а потом я отпуск возьму. «Твои родители могут помочь?» — спросил он, заранее зная ответ. «Они могут заменить Игоря с Мариной? Юльку я попрошу пожить на даче с еще и Август. А Игорь и Марина и так уже слишком много для нас сделали». «Ой, нет, Илюшенька!» — опечалилась Лена. «У мамы сердце, ей нельзя перегружаться и нервничать. А папа работает, ты же знаешь». И Илья взорвался. Он подскочил. Стул отлетел к двери, стукнулся, издав громкий, неприятный звук дерева о стекло. Илья схватил пустую чашку, стоявшую перед ним на столе в ожидании обещанного чая, и с размаху запустил ее в стену. Чашка разбилась, оставив мятину на стене. По всей кухне фонтаном разлетелись мелкие осколки. «Так нах... я тогда это надо!» — заорал он. «Нахрена мне жена, если в самую трудную, в самую тяжелую минуту она не хочет помочь!» Лена перепугалась. Она никогда не видела его таким, поэтому притихла и смотрела на него перепуганными глазами. «Ты что, действительно не понимаешь, что сейчас предаешь меня, нашу семью, Тимку?» В два больших шага он подлетел к холодильнику, открыл его и достал початую бутылку водки, стоявшую там с незапамятных времен. В доме никто не пил, и все давно позабыли, кто и по какому случаю ее купил. Илья шагнул к мойке, Взял стакан, налил половину и, не морщись одним махом, не ощущая ни вкуса, ни запаха, как воду выпил. Это наша беда. Наша, понимаешь? Одна на двоих. В нормальных семьях так бывает. Горе и радость, все пополам. «Чего ты орешь? опомнилась Лена, стряхнув в себя первый неосознанный страх. «Чашками кидаешься? Материшься? Что ты меня сволочью бессердечной выставляешь?» Я бабки зарабатываю, и не меньше твоего, между прочим, на что бы ты сейчас родителей лечил? На свои трехкопеечные зарплаты? Илья налил себе еще полстакана водки, выпил и посмотрел на нее таким взглядом из-под лобья, что Лена замолчала на полусловие и попятилась спиной к выходу: Ты хочешь сказать, что я у тебя деньги брал? И, в частности, сейчас, когда случилась беда с родителями? Нет-нет, Илюшенко, это я так. Про будущие расходы! лепетала испуганная Лена. Ты сейчас соберись и езжай к родителям ночевать! Охрипшим, чужим, страшным голосом произнес Адорин. Он тоже испугался: Себя. Илья понял, что может ее ударить. До Лениного отъезда в Париж они почти не виделись и не разговаривали. В ту ночь, после ее ухода, сидя на кухне и допивая водку, Илья понял, что надо разводиться. Оказалось, на свете нет более постороннего человека для него, чем жена. Так бывает иногда. Бывает и так. Родители шли на поправку, и за ними уже не требовался каждодневный уход. Юлька осталась с Тимочкой на даче еще на месяц. Марина и Игорь продолжали помогать всем, чем только могли. Лена то приезжала, то уезжала. Они обменивались односложными фразами — как посторонние люди, ни разу не вернувшись к тому разговору с киданием чашек. В конце августа Илья привез родителей домой. Нанял медсестру ухаживать за ними. С той памятной ночи он ни разу не спал с женой. Не мог. Она перестала вызывать в нем какое бы то ни было желание. А Дорин не оправдывался, не изворачивался, придумывая отговорки. Просто старался не говорить ей об этом прямо, чтобы не обидеть. У него появилась любовница. По иронии судьбы, как и Леночка, тоже бывшая лаборантка. Он встречался с ней раз в неделю, не получая от этих встреч ни радости, ни особого удовлетворения, всего лишь сбегая от безысходности своей жизни. Илья обдумывал, как бы развестись, чтобы избежать скандалов, разборок и, самое главное, оставить Тимку себе. Тупиковый вариант. Судьи детей никогда не отдают отцам, только если сама мамаша соизволит. А Лена... Тимку не отдаст. Она хорошая мать, любит сына и будет за него бороться. Илье это дело не выиграть. У него маленькая официальная зарплата, больные родители на руках, а у Лены работа с приличным окладом, здоровый папа с мамой, да и вообще. Но с каждым днем отчужденность, наполненная болезненным разочарованием, ощущением предательства и нелюбви, нарастала в Илье, как раковая опухоль. И он понимал, что жить с этим ни он, ни тем более Тимка, который все чувствовал, не должны. Но развестись или ей не удалось. Фирма, в которой работала жена, перешла к другому хозяину, слившись с более крупной. Штат сотрудников сократили, и Лену уволили в один день. Она прорыдала сутки, но, взяв себя в руки, взбодрилась и обошла другие турфирмы в надежде устроиться на работу. Однако, везде были свои сотрудники плотно и уютно сидевшие на прикормленных местах так лена осталась без работы но ну, не мог же он с ней развестись в такой момент пару месяцев лена побыла хорошей женой словно замаливала грехи она взвалила на себя весь дом занималась не вставшими на ноги родителями тимкой хлопотала по хозяйству навела идеальный порядок в квартире словом шуршала как пчелка а вечерами приветливо, с улыбкой, встречала Илью с работы, всегда дожидаясь его, во сколько бы тот не вернулся. «Идиллия, твою мать!» Если не считать того, что спать с женой он так и не мог, хоть Лена пыталась много раз соблазнить его, настроить, что-то сломалось у Ильи внутри, и восстановить все было трудно. Но эти ее дежурства по роте предпринимались не просто так, а оказались далеко вперед хорошо рассчитанной партии в шахматы. Ленка никогда не была дурой. Хозяйственные дела, думать и составлять планы, ей не мешали, а очень даже наоборот сильно способствовали. Понемногу, не с места в карьер, а издалека, она начала атаку на Илью, уговаривая мужа бросить институт и пойти в бизнес. Вода камень точит. Все Ленины пасы и заходы были точечно продуманы и выверены. «Ах, Ленка, Ленка, твои бы мозги да в дело!» сама поглядишь лет через пяток олигархом стала